Глава 8. Элин Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. «И давно пропала Кир?» — спрашивает Эйлин, поднимаясь к эйрстримам. Тропа явно нахожена. На каменистой поверхности лишь в редких местах пробиваются клочья травы. «В том-то и дело...» — Айзек вытаскивает из рюкзака бутылку с водой. «Она не то чтобы пропала...» Во всяком случае, официально. Полиция считает, что она до сих пор путешествует. Она пользуется банковскими счетами. Деньги приходят и уходят. Пен получает от неё сообщение. Она пишет, что ей нужно время побыть в одиночестве. Полиция их видела и сказала, что нет никаких признаков преступления. Но его это не убедило. Она уехала не одна? С друзьями или... Айзек опрокидывает бутылку и делает долгий глоток. «Нет, Пен сказал, что она порвала со своим бойфрендом Зефом за несколько месяцев до отъезда в Португалию». Элин поднимает бровь. «Порвала? В смысле, на самом деле порвала?» Судя по словам Пена, окончательно и бесповоротно. Айзек засовывает бутылку обратно в боковой карман рюкзака. «Я провёл кое-какое расследование», И, похоже, это именно так. Он был поваром, довольно известным в Штатах. Насколько я понял, после разрыва он вернулся в Нью-Йорк, к прежней жизни. Они расстались плохо? Не совсем. Похоже, они отдалились, и Кир просто начала его игнорировать. Пен говорит, с ней уже такое бывало. Она вдруг пугается обязательств. Эйлин смотрит на другую сторону долины где просека уходит ввысь, к самым вершинам, над которыми висит тонкий шлейф облаков. Примостившаяся у подножия первой горы деревня выглядит неправдоподобно маленькой. На мгновение Эллин представляет альтернативную реальность. Здесь с ними Уилл, её бывший. На каждом шагу он делал бы фотографии и придумывал, что мог бы использовать в своих архитектурных проектах. Она резко останавливается и моргает. Уилл больше ей не принадлежит. Уже несколько месяцев как не принадлежит. Мысль об этом ранит. Эллин до сих пор пытается выкинуть его из головы. Порой она задумывается, а не сдвинулась ли с мертвой точки, не заменила ли Уилла мыслями о Уилле, используя их как средство успокоения взамен его присутствия. Размышляет, не позвонить ли ему. Представляет звук его голоса. Разрыв произошёл после завершения её последнего дела. Тогда Эллин казалось, что всё правильно, но порой закрадываются сомнения, как сейчас, и её охватывает сокрушительное чувство потери. Рядом с Уиллом она пережила столько событий, столько катастроф. Рушение карьеры, панические атаки, смерть матери. Он всегда был её якорем. Поэтому иногда кажется, что без него она захлёбывается. Страшно начинать всё сначала, когда окружающие просто живут дальше. Брак, дети, друзья твердят, что всё наладится, что она встретит кого-то. Однако Эллин начинает сомневаться не только в том, нужны ли ей новые отношения, но и понравится ли она кому-то такой, как есть. Тем более, что она и сама порой толком не понимает, кем стала. За последний год она осознала, что всегда носила маску, причем не только с другими людьми, но и с самой собой. Теперь она в одиночестве, маска снята, и каждый день Эллин узнает что-то новое о том, какая она на самом деле. Тропа становится круче. Они всего в нескольких сотнях метров от вершины холма, и теперь три эйрстрима, стоящие вдоль гребня, полностью видны. Элин смотрит на них в ожидании, но не понимает, чего именно ждёт. Может, признаков жизни, хотя нет. Они будут там одни. Она отворачивается. «Так Кир уехала не с бухты-барахты?» «Конечно». История семьи очень непростая. Их родители умерли. Айзек делает паузу, раздумывая. Пен упоминал, что это по-разному сказалось на них с сестрой. У него появилось желание остепениться и где-нибудь осесть, а у нее что-то свербело в одном месте. Хотелось только переезжать с места на место. Тогда почему Пен считает, что с ней что-то случилось? Больше похоже на то, что она просто уехала. От брата-близнеца? Вполне возможно. Например, она хочет скрыть от него какие-то свои дела. Иногда людям трудно принять, что даже близкие что-то от них скрывают. Вполне возможно. Айзек пожимает плечами. Но Пен говорит, они регулярно созванивались. А она уже давно не звонила. Он уверен, что она поддерживала бы с ним контакт. Когда Кир сюда приехала? В конце 2018 года. По словам Пэна, уже во время отъезда она вела себя странно, а как только прибыла сюда, стала очень скрытной, не делилась с ним, как обычно. И когда он начал волноваться? Где-то через год. Ему не нравилось, что она не хотела уезжать отсюда, не хотела с ним разговаривать, стала уклончиво отвечать на вопросы о своих планах. «Хочешь сказать, они всё-таки как-то общались?» «Да, но только через сообщение. И Пен считает, что они были не в её стиле. Несколько недель назад он получил очередное послание, якобы из Италии. Но оно выглядело странно, как будто писал кто-то другой». Айзек пожимает плечами. «В принципе, я его понимаю. Например, я узнал бы твою манеру писать» а её последняя фотография была сделана здесь, в парке. И кто видел её в лагере? На последнем участке подъёма тропа разворачивается в обратном направлении. «Турист!» — Айзек убирает бутылку. Это накопал Пен. Кир не ведёт соцсетей, но когда полиция не захотела этим заниматься, он нашёл несколько туристов в Инстаграме по разным хэштегам парка. 21 марта 2022 года деятельность социальных сетей Инстаграм и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Incorporated, была признана Тверским судом города Москвы экстремистской и запрещена на территории России. Это заняло некоторое время, но он написал всем, кто находился поблизости, когда он в последний раз с ней разговаривал, и спросил, не заметили ли они чего-нибудь необычного. Со многими он просто потерял время, а потом на связь вышел парень, который сообщил, что он наткнулся на кемпинг. И произошло нечто странное. Он не смог связать это напрямую с Кир, но у него сложилось впечатление, что эти люди что-то скрывают. И что же произошло? Он считал, что это общественная территория, но когда попытался поставить палатку, его выгнали. Когда парень уходил... Один из членов группы догнал его и обвинил в том, что он вторгся в их частную жизнь. В итоге они выбили у него из руки телефон. «А ведь нетрудно представить», — холодея думает Эллин. «Как такая вот группа смыкает ряды и ополчается на случайного прохожего?» Тот парень даже не фотографировал, но их действия вызвали у него подозрения. Потом он нашёл место, откуда можно сделать снимок. Ничего страшного он не заметил и выбросил тот случай из головы, пока с ним не связался Пен. Парень отправил ему те фотографии, и тогда Пен заметил на заднем плане фургон Кир. В итоге он прилетел сюда и сам отправился в лагерь. И, видимо, в лагере ему устроили такой же тёплый приём. Появляются тонкие клочья облаков, небо бледнеет до дымчато-голубого цвета. «Вообще-то нет». Он был вежлив, вёл себя осторожно, и они ответили аналогично. Пен показал фотографии, спросил, не видели ли они Кир. Они объяснили, что она провела с ними несколько дней, а затем поехала дальше. Не упоминали, куда она отправилась? Она вроде бы говорила об Италии, откуда Пен и получал сообщение. И когда он приехал, ты не нашёл следов её трейлера? Айзек покачал головой. Значит, скорее всего, она всё-таки уехала. Звучит правдоподобно. Да, но через несколько месяцев он нашёл в интернете этот снимок. Его сделал в парке какой-то турист. Айзек поворачивает экран телефона. Фотография сделана через несколько месяцев после той первой. Её трейлер всё ещё здесь. Руки Эллин покрываются мурашками. То есть она не уехала? «Да. Трейлер по-прежнему там. А значит, рассказ тех людей...» «Ложь».